Очевидно, Лаврентий Палыч надеялся повторить в Литве удачный опыт, проделанный им сначала с грузинской, а потом вместе со Сталиным и с русской православной церковью, когда вместо репрессий к руководству церквями приводились люди, опекаемые госбезопасностью. Также явно с подачи Берии в постановлении утверждалось, только с серьёзными ошибками и слабостью руководства ЦК капе Литвы и самми на Литовской ССР. Можно объяснить то, что буржуазно-националистическое подполье не только не ликвидировано до сих пор, но и сумело пустить глубокие корни и даже создать себе некоторую опору в недрах самого населения. Основная ошибка в этой области следует признать то, что партийное советское руководство Литвы фактически перепоручило важное дело ликвидации буржуазно-националистического подполья органам государственной безопасности, а те в свою очередь, в основном свели это дело к массовым репрессиям и чекистско-войсковым операциям, задевающим широкий слой населения. За послевоенный период 1944-1952 годы подвергнуто разным видам репрессий более 270 тысяч человек, то есть около 10% всего населения. ЦК КПСС считает позорным фактом, что ЦК КП Литвы и Совет министров Литовской ССР до сих пор не сумели обезглавить антисоветское подполье, приносящее огромный вред литовскому народу. Не только не пойманы главы подпольных центров, но и не пресечены их активные мероприятия против советской власти. До сих пор продолжают действовать подпольные типографии, печатающие в больших тиражах антисоветские газеты, листовки и брошюры, направленные против интересов литовского народа. Дело доходит до того, что для обеспечения участников подполья руководителям этого подполья удаётся собирать различного рода поборы с определённой части сельского населения и даже с отдельных колхозов. ЦК КПСС подчёркивает, что если не будут безотлагательно приняты эффективные меры по ликвидации отмеченных высшей серьёзных недостатков и провалов в работе партийных и советских организаций Литовской ССР, может быть поставлено под угрозу дело советской власти в республике. Лаврентий Палыч в последние годы жизни очень уж хорошо сознавал, что массовые репрессии не могут решить проблему неприятия коммунистической власти в условиях, когда уже возникло народное сопротивление, ей с оружием в руках. Репрессии в лучшем случае наносили удар лишь по пособникам повстанцев, а не по самим участникам вооружённых формирований. Чаще же всего отчекистка высковых операций и других массовых репрессий страдали случайные люди, никак не связанные с подпольем, а это только озлабляло население. Бери гораздо более эффективной казалась политика кнута и пряника. В ней упор делался на посыл и уступки повстанцам и разложение движения изнутри. Репрессии же должны были носить выборочный характер и затрагивать прежде всего руководителей повстанческого движения. Основное требование постановления президиума ЦК по Литве, написанного фактически под диктовку Берии, сводилось к тому, что необходимо выращивание и широкое выдвижение литовских кадров во все звенья партийного, советского и хозяйственного руководства. При этом предполагалось отказаться от практики назначения заместителями председателя совета министров Литовской ССР и выдвижения вторыми секретарями районных и городских комитетов партии, а также в иных властных структурах лиц не из литовских национальных кадров. Аналогичные постановления по инициативе Берии приняли и по Западной Украине, и Западной Белоруссии. Последнее до настоящего времени всё ещё не опубликовано. Поскольку вооружённая борьба в Западной Белоруссии уже не велась, можно предположить, что там упоминалось лишь о невнимании к национальной культуре и об отсутствии на руководящих постах местных уроженцев. Что же касается постановления по Западной Украине, принятого в тот же день, что и постановление по Литве 26 мая 1953 года, то там прямо утверждалось: слабая работа местных партийных и советских органов, а также недостаточное руководство со стороны ЦК КП Украины, Привели к тому, что среди значительной части населения существует недовольство проводимыми на месте мероприятиями. Серьёзное недовольство населения западных областей Украины вызывают имеющиеся там факты грубого искривления ленинско-сталинской национальной политики. В руководящем партии на советском активе кадры работников из западных украинцев составляют незначительную часть, а почти все руководящие посты в партийных и советских органах заняты работниками, командированными из восточных областей УССР и из других республик Советского Союза. Так, например, из 311 руководящих работников областных, городских и районных партийных органов – западных областей Украины только 18 человек из западноукраинского населения. Особенно болезненно воспринимается населением Западной Украины огульное недоверие к местным кадрам из числа интеллигенции. Из 1718 профессоров и преподавателей 12 высших учебных заведений города Львова, к числу западноукраинской интеллигенции принадлежат только 320 человек в составе директоров этих учебных заведений нет ни одного уроженца Западной Украины, а в числе 25 заместителей директоров только один является западным украинцем. Нужно признать ненормальным явлением преподавание, подавляющее большинство дисциплин в высших учебных заведениях Западной Украины на русском языке. В Львовском торгово-экономическом институте все 56 дисциплин преподаются на русском языке, а в Лесотехническом институте из 41 дисциплины на русском языке преподаются только 4. Такое положение дел в западных областях Украины создаёт почву для подрывной работы врагов советской власти, особенно буржуазно-националистического подполья. Факты говорят о том, что это подполье, несмотря на многолетнюю борьбу за его ликвидацию, всё ещё продолжает существовать, а его банды продолжают терроризировать население. ЦК КП Украины и обкомы партии западных областей до сих пор не могут учесть, что борьбу с националистическим подпольем нельзя вести только путём массовых репрессий и чекистско-высковых операций, что бестолковое применение репрессий лишь вызывает недовольство населения и наносит вред делу борьбы с буржуазными националистами. С 1944 по 1952 год в западных областях Украины подверглось разным видам репрессий до 500 тысяч человек, в том числе арестовано более 134 тысяч человек, убито более 153 тысяч человек. Выступая на июльском пленуме, секретарь Львовского обкома Сердюк утверждал, что эти цифры преувеличены и что, в свою очередь, только на территории Львовской области украинские националисты уничтожили около 30 тысяч военнослужащих, сотрудников МВД и МГБ и советских активистов. Выслано навечно из пределов УССР более 203 тысяч человек. Справедливости ради подчеркну, что в 1944-1945 годах к этим репрессиям имел непосредственное отношение сам Лаврентий Павлович, тогдашний глава НКВД. Цифра в 153 тысячи убитых, скорее всего, значительно преувеличена. Вероятно, она взята из войсковых донесений, в которых число убитых повстанцев чаще всего было плодом фантазии командиров. Несомненно также, что многие из убитых были мирные жители, не имевшие непосредственного отношения к УПА. О явной неудовлетворительности проводимых мер борьбы с буржуазно-националистическим подпольем говорит тот факт, что около 8 тысяч человек из молодежи, подлежащей набору в ремесленные училища и школы ФЗО, перешло на нелегальное положение. О недостатках в проведении чекистских исковых операций на западной Украине в бытность Обакумовой главой МГБ писал 8 февраля 48 -го года Старину, первый заместитель министра внутренних дел Серов. Это письмо появилось в связи с попытками Обакумова создать против Сирова дело о незаконном присвоении средств в Германии и аресте министерством госбезопасности офицеров МВД, работавших в Берлине. Среди прочего, Иван Александрович сообщал Сталину, что во внутренних войсках, переданных из МВД в МГБ, офицерам запрещено вспоминать о проведённых операциях во время войны. по переселению немцев, карачаевцев, чечено-ингушей, калмыков и других. Можно только ругать эти операции, а ведь осенняя операция МГБ по украинским националистам была известна националистам за 10 дней до начала, и многие из них скрылись. Речь идёт о массовой депортации населения Западной Украины в 1947 году. Это ведь факт, а Абакумов за операцию представил сотни сотрудников к наградам. Постановление президиума ЦК по Западной Украине предлагало заменить главу компартий Украины Русского Мельникова на второго секретаря украинца Килеченко, что и было осуществлено. Однако в последующем Кириченко твёрдо держал сторону Хрущёва, так что никакой выгоды от этого назначения Берия так и не получил. Предлагалось также увеличить долю выходцев Западной Украины в партийных и советских органах, как на местном, так и на общеукраинском уровне. Вот об этом после ареста Берия даже не вспоминали. Больше повезло пункту о введении в вузах и школах Западной Украины преподавания на украинском языке. Он пусть частично, но был реализован.